Глава 35. Я вижу, как он меняется в лице. Вся кровь разом отливает от кожи, и его взгляд выражает недоумение вместе с неверием. Он как будто даже не мог допустить такого предательства. И это еще сильнее ранит меня. Какая же я дура! Как я могла поступить так с этим мужчиной? Боря несколько секунд сверлит меня взглядом, а потом разворачивается и направляется в свой кабинет. Я стою и смотрю на широкую спину, обтянутую темно-серым пиджаком, и не решаюсь пойти следом. Может, он хочет побыть один? «Зайди», — коротко командует он, и я плетусь в его кабинет. Захожу и тихо прикрываю дверь, как будто в пустой квартире кто-то может подслушать наш разговор. Борис стоит спиной ко мне, распускает галстук и, сняв его, бросает на кресло. Туда же летит пиджак. Потом мой муж закатывает рукава рубашки и, спрятав руки в карманах брюк, становится перед окном. Даже через ткань рубашки я вижу, как сильно напряжены мышцы его спины. «Кто он?» Севшим голосом спрашивает Боря, а я тяжело сглатываю. Молча качаю головой, как будто он может меня видеть. «Кто, Люба?» «Боря?» «Кто?» Повторяет он вопрос. «Это... Помнишь про того парня, который пропал? Я как-то рассказывала тебе». «Твоя первая любовь?» «Откуда ты знаешь?» Выдыхаю. Я никогда не говорила ему этого. Нетрудно догадаться. Ты сказала, он умер. Оказалось, что жив. Тихо отвечаю я. И чувствую, как лицо покалывает, когда онемение сменяется жаром. И давно вы с ним? «Нет!» Перебиваю его вопрос. «Нет!» Это случилось сегодня. Один раз. Случайно. Добавляю, опуская взгляд в пол. «Случайно?» — хмыкает Боря. «Интересно. Расскажи, зачем? Тебе недостаточно факта? Ты собралась развестись со мной?» — тихо спрашивает Борис. И в этом коротком вопросе я чувствую такую нестерпимую боль, что она разрывает меня изнутри, как будто тысячи ножей врезаются в мои внутренние органы и распарывают их разрывают на части, и я мечусь в агонии адской боли. Люба, я задал вопрос. Я не знаю. Отвечаю совсем не так, как собиралась. Я хотела сама попросить у Бори развод, но сейчас почему-то спасовала. Расскажи, я хочу знать. Все. Что все? Обомлев спрашиваю, еле слышно. Боря оборачивается и смотрит на меня. Выражение лица каменное. Взгляд не прочитать. Все, Когда он появился? Как вы встретились? Как дошло до... Интимные подробности о пусти. Не хочу слышать ничего об этом. Боря, мне кажется, это информация. Я хочу знать. Чуть повысив голос, перебивает меня муж и снова поворачивается лицом к окну. Рассказывай, Люба. Я судорожно вздыхаю и начинаю рассказывать о том, как встретила Лёшу в родном городе, как поговорила с ним, что именно из-за него я так рано вернулась. Потом рассказала, как Лёша нашел меня здесь, возил в свой магазин и, наконец, в свою квартиру. Все это время Боря стоит у окна и практически не шевелится, за исключением тяжелых вздохов. И движение руки, когда он пару раз приглаживает свои волосы. Под конец рассказа я уже рыдаю. Вся боль и муки совести прорываются наружу. Я чувствую себя грязной и порочной. Разве так должна ощущать себя любящая и любимая женщина? Разве эти чувства должна испытывать? Она должна парить над землей, источать счастье, улыбаться. А я сижу на краю кресла в кабинете мужа и исповедуюсь, заливаясь слезами, потому что поступила отвратительно, и нет мне прощения. Это все? спрашивает Боря, да, отвечаю через икоту. Как ты добралась домой, он привез. Я поднимаю голову и смотрю на Борю, который повернулся ко мне с нечитаемым выражением лица, не могу поверить. Он даже сейчас, зная, как низко я пала и что предала его, Заботится о моем комфорте на такси. Боря кивает и долго смотрит на меня задумчивым взглядом. Он убивает меня. Просто сшибает с ног. Валит на повал, еще сильнее распаляя мою истерику. Я уже не знаю, чего хочу в итоге. Уйти к Леше или остаться с мужем и замаливать свои грехи. Разве можно любить двух мужчин одновременно? Оказывается, да. Только сейчас я это понимаю. Прости меня, пожалуйста. Схлипывая прошу я, ты не заслуживаешь предательства. Прости, оставь меня одного. Холодным тоном просит Боря, и я поднимаюсь с дивана на деревеневшие ноги. Я не хотела причинить тебе боль. Добавляю, я знаю. Произносит Боря, также отстраненно и отворачивается к окну. Еще несколько секунд смотрю на его спину, борясь с желанием подойти и обнять его, как будто это поможет что-то исправить, но боюсь, что он оттолкнет меня, а я этого просто не переживу. Поэтому разворачиваюсь и иду на выход. Открыв дверь, задерживаюсь и снова тихо произношу «Прости» и выхожу из кабинета, закрыв за собой дверь. Истерика, которая меня накрывает после разговора, такая же сильная, как была у меня в тот день, когда мне сказали, что Леша умер, и надежды нет. Я долго рыдаю, уткнувшись в подушку в нашей с Борей спальне. Потом долго лежу, пялясь в потолок. Смотрю на то, как играют тени на белой поверхности, когда на улице темнеет. Мне кажется, я никогда не смогу встать с кровати. Никогда не смогу показаться на глаза бури или кому-либо другому. Ощущение такое, будто на мне стоит клеймо. Недостойной женщины. А после я включаю свет, который режет моя пухшая от слез глаза. Достаю из шкафа небольшую дорожную сумку и начинаю складывать только самые необходимые вещи. Когда я уже почти наполнила ее, дверь в спальню открывается и в нее заходит Боря. Мне кажется, он разом постарел лет на 10. Осунулся. Лицо приобрело какой-то сероватый оттенок. Борис бросает взгляд на сумку, а потом садится на кровать и, упершись локтями в колени, сплетает пальцы. Ответь мне на вопрос. Хриплым голосом произносит он. «Это потому, что я не хотел детей?» «Нет!» Отвечаю быстро. «Нет! Что ты? Это просто случилось!» «А если я скажу, что хочу их? Ты останешься?» «Что?» Замираю, прижимая к себе майку. Боря встает. И, подойдя ко мне вплотную, забирает трепицу из моих рук и отбрасывает ее в сторону, заправляет мне за уши растрепавшиеся волосы и кладет ладони на мои щеки, поднимает мою голову, чтобы я смотрела ему в глаза. Я не хочу, чтобы ты уходила, Боря, но я предала тебя, выдавливая себя, и глаза снова наливаются слезами. Мы как-нибудь переживем это. «Только не уходи!» — просит он севшим голосом. «Я не смогу без тебя!» — добавляет он. И, склонившись, целует мои соленые от слез губы.